что вас я любил настоящей, огромной любовью. 24 сентября вечером я уехал в Солодчу. Я не хотел оставаться в Москве. Мне хотелось одиночества, глухого, полного. Я получил его свыше всякой меры. Я живу один в пустом заброшенном доме. Печальнее и горше этой осени, кажется, не было в мире». Бесконечные холодные ночи, Такой ночью я и пишу вам. Что-то жжет и жжет в груди и не проходит. И все ночи почему-то Не выходит из памяти стихи Сологуба. В поле не видно низги. Кто-то зовет. Помоги, чем я могу? Сам я и беден, и мал, сам я смертельно устал, как помогу. Мне кажется, что вы мне ответите хотя бы несколько слов. Будьте спокойны, Таня, Москва вернется. Ваш Константин Паустовский. Может быть все, что я пишу глупо и не нужно, Если вам хорошо, тогда простите. Сад за окнами уже опадает дождем, но остались еще какие-то маленькие трогательные цветы. Вот один из них. И осенние листья — это совсем не сентименты. Там же у вас нет нашей осени. Мне страшно хочется, чтобы вы были по-настоящему счастливы. «Я не мог дать вам счастье, я только усилил горечь и разочарование, но я буду бесконечно рад и спокоен, если вам будет хорошо» — Константин Паустовский. «Был до Солодчи в Ленинграде, ездил в Финляндию, познакомился с удивительным человеком Ахматовой. Пишу с трудом». Вторую часть автобиографической повести. Видите, я никак не могу окончить это письмо. Мне все кажется, что я не написал самого главного. Кончаю. Сейчас два часа ночи, тьма, ветер. Я выходил в сад, там глухо, страшно, только огромные звезды в черном небе, и шумит под ногами палая листва». И нет вас. Вы не понимаете, как это больно и как это страшно. Вы ничего не понимаете, как важно, как нужно для меня именно сейчас услышать хоть одно ваше слово, хотя бы издали ваш голос. Будьте счастливы, спокойны, не грустите. Солодча, Рязанской, 15-10, 45 Таня, получил вашу телеграмму из Кизляра. Я не ждал ее и потому обрадовался, как мальчишка. В общем, я отнесся к ней так, как моя солодчинская хозяйка-старушка Пожалостина. относится к деньгам, которые ей присылает по почте дочь из Ленинграда. Она прячет их и боится потратить, так как ей кажется, что это те самые милые и дорогие ей деньги, которые дочь держала в своих руках, и от них даже пахнет ее духами. Старушка забывает, что это совсем не так, и что деньги ей принес сопливый мальчишка-почтач, Так и я читал и перечитывал вашу телеграмму. Здесь выпал глубокий снег, морозы, ветер. Пустой дом гудит по ночам, как разбитый корабль. В общем, я охлебнул одиночество, темноты и холода. Как в песенке Луговского. Если мы не сдохнем от холода и голода, мы еще увидимся, милая моя. Писал здесь... Читал, бродил по лесам, думал о всяких странностях в жизни.